На восходе Лебедев подломился, начал дремать, сидя за столом, причем лицо его сделалось беспомощным, страдальческим, словно у обиженного ребенка, и с уголка приоткрытых губ потянулась ниточка слюны. Пару раз он встряхивался, вытирал рот и через минуту снова клонил голову. И только ломался, уснул по-настоящему. Комендант рявкнул одну шею: "Гай, служба, не спать". Тот вскочил, очумело покрутил головой, но ничего не сказал, даже не разозлился. Умылся из лейки, наплескав воды на пол, и стал переговариваться с апарацией с постами. Похоже, ничего хорошего не сообщили, потому он ругнулся, оделся, И ушёл. Либеральный опер тотчас заскочил в избу и припал к печи. На кухне пол бутылки первочасто стоит, сказал ему комендант. Тресни стаканы, согреешься. Он и не думал, что напарник у Лебедева такой податливый, но видно, пробрало это вот до костей. Пошёл и выпил. А появившись, достал ключчик и снял наручники. Слушай, дед, конь вчера хапнул за спину, рану до сих пор жжёт. Протри хотя бы самогонкой. Давай. Два ряда широких конских зубов отпечатались чуть ниже лопатки, и уже назревал жёлто-синий кровоподтёк. Комендант нашёл окосмоченную вату, намочил её горилкой и приложил вместо компресса. Да свать бы заживёт. Ничего, если на печь залезу, спросил воспитанный либерал. Ноги задубели, не чую. Только бы не заболеть. Завась. Он стянул ботинки и вскарабкался на лежанку и скоро застонал от удовольствия. Кондратий Иванович прикинул, какую бы вескую причину найти, чтоб выйти на улицу и глянуть, что творится. Побрадил из угла в угол, дров принёс, плиту затопил. Надо бы коню сено дать, сказал с Надеждой, и напоить не мешало бы, то он был выбран верно. Делай, что хочешь, отозвался Демиров, только со двора пока не выходи. Комендант принёс с улицы два ведра снега, поставил топить и тут же пошёл к конюшне. Поднялся на чердак, где был устроен сеновал. И приоткрыл окошко. В деревне было поутренне у тихо. Разве что конь внизу подавал тонкий, просящий голос, да в лесу на перебой будто трещётки стучали дятлы. Начинался брачный период. И никакого движения. Хотя уж спуститься, но вспомнил про ноющего жулика открыл люк, через который подавали сено в кормушку, зацепил на вильник, глянул вниз и замер. В яслях, свернувшись калачиком, спала Вавила Иринеевна. Зоревый свет пробивался сквозь окно, и хорошо было видно ее спокойное, умиротворенное лицо. Над ней будто пахло ангел стоял конь и размеренно качал головой воровато оглядевшись скАндрат Иванович тихонько опустил пласт сена на неё потом второй и третий укрыл как одеялом она не проснулась по крайней мере даже не шевельнулась выждав ещё некоторое время он спустился с сеновала и чтобы окончательно прийти в себя Умылся снегом. Вечером Либеральдо сканально выскал к конюшне, а на кормушку станрился ногами, чтобы забраться на чердак, а там всё сено перевернул. Значит, боярышне пришла после этого, и пока её проверенное операм убежище самое надёжное. Если что, запасное место чердак дома, там тоже искали. Только Как проскочить эти 20 м открытого пространства от конюшни до дома? Комендант зашёл в ВЗУ, набирал уже спаун на печи, разбросав руки. Из-под куртки с левого бока торчала из плечевой кобуры соблазнительная пистолетная рукоятка. Всего-то кнопочку отстегнуть, и сам вывалится. Ладно, поспи пока, вслух сказал комендант. Снег на плите почти растаял. Из двух вёдер набралось однчуть больше половины. Кондрат Иванович разболтал воду рукой и понёс к коню. Главное было сейчас контролировать улицу. И только вышел на крыльцо, как услышал гул вертолёта. Невидимая машина летела низко и вроде бы по кругу. Он не успел высмотреть её, как увидел, что в деревню въехал зелёный автобус, из которого посыпались люди, десятка полтора замаскированных бойцов с оружием и в касках. Началось. Три человека устремились через огороды к лесу, ещё столько же пробежали через всю деревню и спустились по лыжному следу к реке, отрезая таким образом выходы из халомниц. Остальные разбились на две группы и рассредоточились по обеим сторонам улицы, рядом с домом коменданта. Среди них он заметил брюнета в расстегнутом пальто, и еще двух гражданских. Вроде бы они командовали операции и расставляли людей. Кондрат Иванович уже понял, сейчас начнется зачистка, повальный обыск и выдавливание из холомниц всего живого на улице. На мера, стоящие возле полыньи и старой мельницы на реке и у леса на выпосе за огородами. Кроме того, Лебедев упомянул, что отцеплен весь район. Значит, есть ещё одно кольцо где-то в лесу. Настоящая поисковая операция. Да неужели это всё, чтобы поймать девицу, совершенно безвинную киржачку, пришедшую из небытия? И если это так, кто же она такая? И ему стало жарко, и вдруг заколотилось сердце, и появилось желание все время озираться, чего раньше комендант не замечал за собой даже в самых критических ситуациях. Мало того, он вдруг обнаружил, что теряется и суетится, особенно после того, как началась зачистка, и бойцы, вооружившись монтажками и пожарными топорами, приступили к крайним, по-зимнему, пустым дачам. Ближайший о дороге дом Кондрата Ивановича пропустили, должно быть, рылись там всю ночь, и сразу же с визгом и треском заскрежетали крылья, выдираемые из апоры. Тем временем вертолёт нарезал круг за кругом, постепенно сужая их. Иногда он пропадал за холмами или плавился в ярком свечении восходящего солнца, а иногда зависал над вершинами деревьев, что-то высматривая внизу. Дважды он менял направление и перечёркивал деревню крест на крест, с резким снижением, будто искал цели и намеревался ударить с воздуха. А внизу звенело стекло, скрипели ржавые гвозди и грохотали топоры, и ничем нельзя было объяснить бессмысленность творящегося. Погромщики шли лавиной, будто саранча, ломали и переворачивали все без разбора и особой нужды, вскрывали погреба с запасами, выламывали двери и окна ломами, выворачивали решетки, поставленные от воров, как последняя надежда, и, если какой замок не поддавался, вышибали его автоматными очередями. Это был даже не повальный обыск, скорее акция мести или обыск. Устрашение. Неудержимая лавина медленно подкатывала к хате почтарей, а через дом, за соседской дачей, стояла конюшня, где безмятежно почивала виновница всего этого разгрома. Когда вертолёт сузил круг настолько, что летал уже по окраинам деревни, из леса и со стороны реки на чистое место начали выходить лыжники в белых маскировочных халатах. Должно быть, оцепление, просидевшее в засадах и секретах всю ночь. Они уже не прятались, занимали позиции на открытых местах, и теперь халомницы оказались отрезанными от мира чуть ли не сплошной цепочкой. А командинт всё больше чувствовал собственную суетливость и никчёмность. Он на самом деле давно вжился в роль ответственного за всё, что происходит в деревне. И старостой его никто не выбирал, сам взвалил на себя эту обязанность только для того, чтобы чувствовать себя нужным. И сейчас С ужасом представлял, что скажут людям, как оправдается, чем утешит полунищих дачников. Он сначала пометался по двору Космача, затем выскочил на улицу и крикнул бойцам: "Вы что же делаете, мужики?" На него не обратили внимания, а может, не слышали изревущие над головами машины. Тогда он бросился к другой команде, где заметил разлетающиеся полы пальто Лебедева. Сразу перехватить не удалось, заскочил в проём только что сорванной двери дачи, не брезговал чёрной работой, но на выходе комендант встал у него на пути. "Они выполняют твой приказ. Ты их заставил грабить". Ха, это ещё не всё. Ухмыльнулся тот сюрприз впереди. В тот миг комендант ничего не мог ему ответить, потому что ещё не знал, что делать, и от растерянности почувствовал, как ежёт за грудиной и становится трудно дышать. Зачистка наконец докатилась до хаты почтарей, а поскольку кавказцев перестреляли ещё ночью, то опасаться им было нечего. Перемахнули забор, открыли калитку и тотчас над холмовницами, будто жалейка заиграла. Ой, лихо, запричитала голосистая Грипина Давыдовна. Ратуйте, люди добрые, то что ж творится, божешки! Налетели ляхи погании. Ой, ратуйте! Он терпеть не мог её причитания. Бесился, если почтарка по поводу или без повода Начинала блажить на всю деревню Отвратительным, визгливым голосом А тут словно боевую трубу услышал И вмиг протрезвел Остановить произвол и отвлечь эту банду от боярышни Можно было единственным способом Устроить реверс Переключить все внимание на себя И сорвать операцию, пока они не добрались до конюшни Комендант не любил высоких слов и в тот миг не думал о самопожертвовании. Но в груди зажгло сильнее. Застарелая ишемия, профессиональная болезнь буквально схватила за горло. Однако голова при этом осталась светлой и холодной, как всегда бывало в суровые часы. Под отвлекающий сиренный вой старухи он прошествовал к своему дому. Вошёл сквозь открытые двери и спокойно взглянул на разгром. Перевернули всё, даже холодильник. На месте осталась одна лишь русская печь. И во всём этом Кондратов Иванович тоже усмотрел месть. Этот и сделал зрям. Слух пожалел он, имея в виду начальствующего брюнета. Ступая через вываленные из шкафа тряпьё и битую посуду, он хладнокровно пробрался в горницу, и тот обнаружил, что высокая деревянная кровать опрокинута на бок и выпотрошена. Двустволки, всё время стоявшей за спинкой, не было. Он поставил кровать на ножки, убрал с пола матрас и бельё, ещё раз осмотрел всё вокруг. Возвращение обезоружили. Он вышел на крыльцо. Агриппина Давыдовна всё ещё вопила, однако не могла ничего остановить. Команда людей в камуфляже покинула усадьбу почтарей, словно разграбленный корабль, и приступила к соседней даче, за которой стояла конюшня. А вертолёт кружил над деревней так низко, что Раскачивались телевизионные антенны и срывало с крыш слежавшийся снег. Комендант вернулся в избу и вдруг почувствовал озноб. Огромщики выстудили дом, оставив открытыми двери, и теперь казалось, здесь холоднее, чем на улице. Он принёс дрова, сложил их в печь аккуратной клеткой. Засунул берёсту между поленьями и подполил. Ладно уж, чего жалеть, вздохнул и погрел руки над огоньком. Прошёл по всему дому, закрыл форточки, задернул занавески, после чего повернул кран на трубе и включил обе конфорки. Газ вырвался с тихим шипением. Напор был хороший. Баллон поменял несколько дней назад. Сейчас тепло будет. Он вышел из дома, плотно затворив двери. Над холмниццами, как над покойником, причитала почтарка.